Дежурный воспитатель амёбка нарезал 60 листов бумаги и раздал их по столам. «Каждый должен написать три фамилии», — сказал Викниксор, — «фамилии тех, кого он считает наиболее опасными. Получивший более пяти листиков переводится из школы в другое заведение. Более трех получает пятый разряд и букву «В». Вор, получивший более одного листка, переводится разрядом ниже того, в котором находится в настоящий момент. «Пишите, но смотрите, будьте справедливы, не сводите счетов с недругами, не смешивайте злобу на невиновных. Пишите!» Столовая снова загудела и тотчас же погрузилась в молчание. Медленно заходили карандаши по бумаге, заскрипел графит. Сидели, обдумывали, прятали, прикрывали рукой листки. Написав, каждый сворачивал листок в трубочку и отдавал дежурному. Дежурные относили бумажные остроконы к воспитательскому столу и складывали их в припасенный для этой цели ящик. Наконец, когда в ящике скопилось ровно 60 листков, Викник Сор встал и заявил. Приступим к выяснению результатов. Выберите контролёров. Контролёрами избрали курочку, японца, копчика и мамочку. Японец притащил из класса лист пищи и бумаги и чернила и уселся рядом с Викниксором для подсчета голосов. Когда Викниксор вытащил из ящика первый листок, снова тишина, жуткая и тяжелая. Викниксор развернул листочек и прочел. Громоносов Долгорукий Устинович. Развернул второй листок. Долгорукий Громоносов Федулов. Развернул третий. Долгорукий Козлов Петров. Четвертую записку столовой встретила жутким смехом. «Боюсь писать, побьют». Около двадцати листков оказались незаполненными. Вероятно, по той же причине. Кончив чтение записок, Викниксор совместно с контролерами занялся подсчетом голосов. Результаты оказались такими. Долгорукий – 36, Громоносцев – 30, Козлов – 26, Устинович – 13, Бессовестин – 7, Старолинский получил три голоса, Купец – 2, Янкель и Пантелеев – по одному. Викниксор сообщил. В сельскохозяйственный техникум переводится не три человека, а четыре, а именно Долгорукий, Бессовестен, Громоносцев и Устинович. Козлов, как неподходящий по знаниям к техникуму, переводится на Тарасов или на Мытненку. Козлов заплакал. Тарасов и Мытненка были распределители, откуда прямая дорога вела в Лавру. «Общее собрание закрыто», — объявил Витниксор. Ребята поплелись из столовой. Когда все вышли, за столом остался один цыган. Он сидел, уткнувшись лицом в сложенные руки, и всхлипывал. Через несколько дней состоялся первый выпуск. Он прошел без помпы. За обедом Викниксор смягченным тоном сказал напутственную речь выпускникам. Все смирились с перспективой ухода из школы. Долгорукий по привычке скитаться с места на место, Устинович, по врожденному а бессовестен, был даже немного рад переводу в сельскохозяйственный техникум, так как любил крестьянскую жизнь. Лишь один Громоносов до конца оставался хмур, ни с кем не разговаривал, и часто слышали, как он по ночам плакал. После обеда выпускники, распрощавшись с товарищами и халдеями, отправились на Балтийский вокзал к пятичасовому поезду на Нарву. Провожали их Янкель, Пантелеев, Японец и Дже. Шли по Петерговскому, потом свернули на вводной. Выпускники, одетые в полученные из губанов выпускное суконное пальто, брюки, гимнастерки, несли на плечах мешки с бельем и прочим небогатым имуществом. Громоносцев, окруженный товарищами по классу, шел сзади. — Что, Коля, неохота уходить? — спросил Янкель. Цыган минуту молчал. «Убегу!» — воскликнул он вдруг глухим голосом. «Честное слово, убегу, не могу!» Полно цыганок ласково проговорил японец. «Обживешься, пиши чаще, и мы тебе будем писать. Конечно, уходить не хочется, все-таки три года пробыли вместе, но дальше японец не мог говорить, что-то застряло в горле. Каждый старался утешить цыгана как мог. На вокзале выпускников ждал, вернувшийся недавно из отпуска касталмед». Он усадил их в вагон, вручил билеты и, простившись, ушел в школу. Провожающие до звонка оставались в вагоне с выпускниками. Когда на перроне прозвенел второй звонок, товарищи переобнимались и перецеловались друг с другом. Громоносцев опять заплакал. Заплакали и японец с Пантелеевым. Счастливо крикнул Янкель, выходя из вагона. Пишите. Будьте счастливы, повторили другие. Поезд тронулся. Изгнанники сидели молча, говорить было не о чем. Вспоминать о прошлом было страшно и больно. Нового еще не было. В купе было душно, пахло стеариновым нагаром и нафталином. Трахтели на скрепах колеса, в окне плыли березы, и казалось, что не березы, а люди бежали. Молодые резвые девушки в белых кружевных платьях.